Кондрашин против Гомельского. В истории советского баскетбола есть два тренера, чьи имена и достижения выделяются на фоне остальных. Это Владимир Кондрашин и Александр Гомельский. Безусловно, они обладали совершенно разными стилями и вели непримиримое соперничество как на площадке, так и за ее пределами. Чесноков. Я разговаривал с такими игроками, как Сабонис, Куртинайтис, Хомичус. Я спросил, а кто лучше, Гомельский или Кондрашин? Помню, Хомичус четко ответил. Конечно, Кондрашин был лучшим тренером. Мы выиграли с ним больше. Но с Гомельским мы зарабатывали больше. Поэтому они предпочитали Гомельского. Если бы вопрос денег не был ключевым, они выбрали бы Кондрашина. Еремин. Кондрашин был очень сильным тренером. Мое мнение, по профессиональным качествам, по своему пониманию, Гомельский уступал Кондрашину. Кондрашин видел там, где никто не видел. У него была гениальная интуиция. Он использовал разных игроков в самый неожиданный момент. Гомельский в 1988 году уговорил Сабониса играть практически на одной ноге потому что он знал, что не сможет победить американцев без него. Я считаю его большим тренером. Он был великим психологом и организатором. Жармухамедов. Психолог. Вам сложно понять, как это было в советские времена. Он имел сильную поддержку в армии. Вот почему никто не говорил открыто против Гомельского. Селихов. Гомельский был очень хорош как менеджер. Но слабее Кондрашина в плане баскетбольной тактики. Это замечали и ведущие игроки. И, возможно, поэтому Жермухамедову было с ним некомфортно. Конечно, как тренер Кондрашин был гораздо лучше. Сергей Гришаев. Гомельский был прекрасный организатор, но как тренер Кондрашину уступал. Владимир Петрович блистательно читал игру. Гомельский скорее сильный мотиватор. Сейчас бы сказали «менеджер». Игроки Гомельского в ЦСКА и в сборной СССР всегда знали, что их призовые всецело зависят от него. Чесноков. Кандрашин был как Моцарт. У него была та интуиция к игре. Кого менять, когда это делать. Это был чистый талант. Гомельскому пришлось поработать над тем, чтобы получить эти знания об игре. У Гомельского было все. Машины, связи, все, кроме золотой медали на играх. Он принял участие в четырех олимпийских играх в качестве ассистента и главного тренера, но никогда не выигрывал. Потом пришел Кондрашин и выиграл первые же игры, а Гомельский проиграл даже дома без присутствия США. В результате у них было соперничество. Едешка. Они не понимали, как Кондрашин вносил изменения на протяжении всего матча. Они не понимали систему подготовки к турнирам. Они не понимали его странных отношений с Александром Беловым. Но команды Кондрашина выиграли так много матчей на последних секундах. Александр Большаков. Некоторые решения Кондрашина были непонятны тогдашнему баскетбольному истеблишменту Советского Союза. Какие-то казались, наверное, совершенно необоснованными. Но его решения были, как правило, победоносными. Организация игры в защите была главным козырем команд Кондрашина, как Спартака, так и сборной. Когда бы я ни говорил с ним о баскетболе, он всегда уделял обороне особое внимание. Как я жалею, что ни разу не спросил у него, когда, как и каким образом он пришел к заключению, что главное в баскетболе защита. И ведь должен был, обязан был спросить, потому что помнил Кондрашина игроком, который вряд ли обращал хоть малейшее внимание на защиту. Анатолий Блик. Когда мы играли со Спартаком, я всегда говорил, что мы проиграли на пол очка. Кондрашин был очень необычным тренером. Его команды играли очень медленно. Он хотел все контролировать. У него было такое чутье в игре, которое все замечали. Но никто не мог его объяснить. Если говорить о гениях, то именно Кондрашин попадает в эту категорию. Ткаченко. Гомельский прежде всего был великим мотиватором, великим психологом. Кондрашин знал все аспекты теории игры и был в этом лучше. А Гомельский умел уговорить игроков делать то, что они должны делать. Я провел с ними много времени, поэтому говорить о том, кто был лучше, с моей стороны некорректно. Александр Сидякин С Гомельским все было более предсказуемо. Изменения, реакция на происходящее на поле, ошибки. Но когда Кондрашин был у руля, никто не мог угадать, что произойдет в следующую минуту. Никто не знал, что творится у него в голове. Владимир Обухов. Гомельский очень старался, но у него не всегда получалось. Кондрашин был просто фантастическим тренером. Поливода. Гомельский приехал на турнир в Санкт-Петербург только после смерти Кондрашина. У них были напряженные отношения. Паулаускас. Мне было очень приятно работать с Кондрашиным и Гомельским. Они были очень разными людьми, и в обычной жизни, и как профессионалы. Я не могу сказать, кто из них лучше, их нельзя сравнивать. Гомельский был более дипломатичным. Он много говорил, готовил команду психологически. Кондрашин же наоборот, не любил говорить ради того, чтобы говорить. Он настраивал игроков на матч всего несколькими словами. В своем клубе он играл с Александром Беловым и Александром Болошевым, которые не были типичными центровыми. Скорее всего, спортсмен перепутал, так как Болошев никогда не играл в «Спартаке» и построил карьеру в московском «Динамо». Ему не нравились медленные и не очень атлетичные игроки типа Андреева или Коваленко. Между тем, Гомельский не мог представить себе игру без высоких игроков. Он всегда хотел строить игру, опираясь на высокого центрового. Такой стиль игры был характерен для тех времен, когда он тренировал СКА Рига вместе с Янисом Круменьшем. Сергей Белов: если Александр Яковлевич обеспечивал свое влияние через постоянный контакт с игроками, то в лице Петровича была иная крайность. Он никогда не общался со своими подопечными, не собирал собраний не вел индивидуальных бесед. Особенно тяжело было, когда он был недоволен командой. В таких случаях его реакции были еще большее погружение в себя, полнейшая замкнутость. Это, поверьте, было гораздо хуже разносов Гомельского. Отношение Кондрашина с игроками сборной сглаживал только его помощник Сергей Григорьевич Башкин, у которого с ребятами установился неплохой контакт. Силой Кондрашина как тренера, и новаторством в масштабах СССР было то, что он хорошо изучил американский баскетбол, в основном студенческий, и понял, как использовать слабости противника. Едешка, С Кондрашиным у меня были гораздо более близкие отношения. Мы были как друзья, а не как игрок и тренер. С Гомельским все было понятно с самого начала. Он был прекрасным психологом. Это говорят все, кто хорошо знал папу. Было несколько случаев, когда я шел к Гомельскому с мыслью. Сейчас я ему выскажу все, что думаю. А выходил от него с мыслью, хорошо, что он мне все объяснил. Он прав. Он все делает ради меня. Папа жил по принципу «разделяй и властвуй». Он считал, что его авторитет должен быть непререкаемым. «Пусть меня ненавидят, но пусть меня уважают!» Капичич Гомельский показался нам человеком, которого советская делегация специально выбрала для того, чтобы вести команду к победе, в то время как Кондрашин выглядел как более типичный баскетбольный тренер. То, как он общался с игроками, больше похоже на сегодняшнее общение между тренером и игроком в то время как Гомельский придерживался гораздо более официального и дисциплинированного стиля. Андреев. Кандрашин никогда никого не хвалил. У него было особое отношение к некоторым игрокам, например, к Едешко. Но остальных он особо не выделял. Сергей Белов. Самым экзотическим впечатлением оказалось выбивание Гомельским гонорара в каком-то из пунктов нашей остановки. Для этого потребовался твердый как адамант характер Александра Яковлевича. За считанные минуты до начала игры он прервал разминку команды и мрачно объявил «Уезжаем, денег не платят». Через некоторое время снова собрал успевших опомниться игроков «Пошли играть, заплатили». Однажды мы с Модей около полутора часов слушали доносившиеся через раскрытые балконные двери из номера этажом ниже дикие крики Александра Яковлевича и его бразильского визави, выяснявших финансовые взаимоотношения. Самое поразительное было в том, что Гомельский кричал и матерился на русском, бразилец – на португальском, но оба, похоже, прекрасно понимали друг друга, Кандрашин в этом аспекте тренерского мастерства существенно уступал Гомельскому. «Однажды под его руководством мы совершили беспримерное 20-дневное турне по США, по итогам которого получили за 10 игр по 40 долларов на рыло. Таких гонораров при Гомельском не было никогда». Поливода. Кандрашин тоже был иногда авторитарен, но только с игроками, которых он хорошо знал. Например, с Сашей Беловым, хотя он был для него как отец. Тараканов. Кондрашин меня выделял среди многих молодых. Это выражалось не только в советах, как тренироваться, но и в количестве обидных слов, которыми награждал, если я что-то делал не так. Паулаускас. Они всегда были соперниками и пытались показать, кто лучше. Поэтому они не очень любили друг друга. Но я бы сказал, что это было частью здоровой конкуренции. Не то, чтобы они постоянно говорили друг о друге плохо. Такие отношения – неотъемлемая часть спорта. Саша Гомельский. Они уважали друг друга. Они тренировали две сильнейшие команды. И, конечно, у них возникали разногласия. Но это не означало, что они ненавидели друг друга. Иногда люди в спорткомитете поддерживали Кондрашина Иногда Гомельского. Я думаю, что мой отец сильнее жаждал победы. Он всегда старался быть лучшим среди лучших. Хотел во всем побеждать. В некоторых же вещах Кондрашин был лучше моего отца. Особенно во время матча. Он был более гибким в мышлении. Гораздо быстрее принимал решения. Кроме того, он мог менять план игры во время матча. А мой отец не умел этого делать на хорошем уровне. Однако в плане подготовки мой отец был лучше. Представляете, что было бы, если бы они работали вместе? Это было бы огромным шагом вперед для советского баскетбола. Тараканов. Кондрашин никогда не занимался бытовыми вопросами для игроков. Гомельский, конечно, пригласил в ЦСК и сыграл на том, что Олимпиада впереди, что ЦСК главный клуб страны, на усложнившихся отношениях с Кондрашиным, на том, что обещал пробить квартиру и машину. И то, и другое я получил через три месяца после прихода в ЦСКА. Абсолютный рекорд для вольно-наемного. Отношения с Гомельским были не всегда отличными, так как он не терпел возражений, а я не мог молчать, когда он меня обвинял в чем-то, на мой взгляд, незаслуженно. Хасе Бирюков Гомельский всегда очень заботился об игроках. Про Кондрашина этого не скажешь. Любой игрок вам скажет, что Кондрашин многое оставлял себе. Гомельский делился. Не очень много, но делился. Мы все у него что-то брали. Однажды познакомился с девчонками в клубе. Мы рассказали им, что едем в США. А они сказали, как здорово, значит... Нам привезут оттуда подарки. «В каком смысле?» спросил я. «Мой отец — близкий друг Гомельского», услышал я в ответ. «А чем занимается ваш отец?» «Он полковник КГБ, и каждый раз, когда Гомельский едет в Америку, он привозит нам чемодан с подарками. И я вез этот чемодан в ту поездку». Шарунас Марчуленис Гомельский знал две вещи что коммерческая составляющая для нас очень важна и как заставить нас играть. Он позволял нам делать покупки в поездках и привозить сувениры. Он закрывал глаза на эти вещи. Жигилий. Кондрашин как тренер был фантастическим. Если вы спросите меня, я скажу, что Гомельский тоже был по-своему хорош, но он был более авторитарен. Большаков. Боб Найт, входящий, наверное, в десятку лучших баскетбольных тренеров за всю историю этой игры. Он не принадлежит к числу людей, раздающих похвалы налево и направо. Найт обычно не хвалит, а ругает. Так вот, в своей автобиографии он назвал лишь двух хороших, по его мнению, тренеров в международном баскетболе. Кондрашина и одного испанца. Еремин. Я расскажу вам очень интересную историю о карьере Кондрашина. Когда он уже не работал, один из молодых тренеров взял его в качестве ассистента. Они готовились к турниру около двух месяцев. Когда шел один из ключевых матчей, Кондрашин подошел к главному тренеру и сказал ему, «Немедленно выпусти Иванова, он сыграет». Молодой тренер протестовал, он не играл последние три игры. Он плохо тренировался. На что Владимир Петрович дал ему легендарный ответ: "Я не знаю, что ты делал раньше, но он должен быть на корте прямо сейчас". Молодой тренер последовал совету, после чего Иванов забил пару важных мячей и помог выиграть матч. Таков был Кондрашин. Он умел предвидеть и чувствовал игрока.